Глава 2. Воспоминания о эслях, скорее всего, не настоящие. Это догадки или коллажи из обрывков чужих рассказов. Нависающие женщины в халатах, непереводимые на человеческий вопли детей от одного до трех лет. Даже густой аромат этого места, состоящий из запахов еды, детских выделений и взрослого пота, может быть фикцией, более поздним сочинением. Но самое реальное здесь, вот в чем не ощущается никакой подделки – Процесс транспортировки до места. Восторженные воспоминания об этом сложном пути, в котором ощущался каждый миг. Зимний воздух невозможно забыть. Родительские руки носили укутанного в несколько слоев, как здоровенный качан, ребенка под мышкой. Чернота раннего утра, белый снег в свете редких фонарей. Дышать можно было только через ткань. На глазах застывали слезинки. Первый цвет, который видел ребенок, в черно-белом мире, желтый. Ребенок, будущее я, отделял желтое двухэтажное здание, подсвеченное ранним солнцем, и понимал, что скоро дыханию и зрению будет проще, а кожа перестанет ощущать морозец. Родительские руки проносили в раздевалку и укладывали на лавку. Мы пришли в елочку. Примерно так думал. Есть вещи, которые ему очень хорошо известны. Например, что несмотря на то, что его тащила мать, все путешествие целиком зависело от его воли. Захотел бы ребенок изменить порядок вещей, захотел бы ребенок остаться дома, мир сменил бы курс, последовав за детской волей. Захотел бы погрузиться в вечный сон или проявить любопытство к ментальным искажениям, отваливающимся от прохожих и незнакомых взрослых людей, сложившемуся порядку вещей конец. Но ребенок любил порядок, любил безучастно наблюдать за рутинными процессами, любил быть частью процессов, не протестовать». От садика что-то осталось навсегда, и вот оно здесь, рядом со взрослой жизнью. Детский сад называется «Елочка», и ребенку представляется сад новогодних елок, на которые вместо игрушек навесили детей. Такое понимание яслей сохранилось навсегда. Мать и дитя зашли, они внутри. Становится очень жарко, руки снимают одежду, в которую он укутан, слой за слоем. Сопрел уже весь. «Ой, ну чего ты так? Диатез опять пойдет, Енечка. Приятно освободить тело и оказаться в теплом помещении. Евгеша, сынок мой. Поцелуи матери закончились. В привычном состоянии дремы ребенку кажется, что он висит на хвойном дереве, как игрушка из плоти и крови. Просто висит в ожидании, пока его опять заберут домой.